Когда пришел нотариус, то умирающий, собрав последние силы, приподнялся, сел на постели и слабым голосом продиктовал следующее. — Оставляю другу моему, Санчо Панси, которого я называл оруженосцем моим во время моего сумасшествия, двести червонцев, которые немедленно будут ему выплачены из имущества моего. — Нет, милостивый государь, — прервал Санчо, — вы не умрете, — «Я несчастный, я виноват в том, что добрый господин находится в таком положении. Я, сударь, перед последним сражением вашим худо оседлал Росинанту. Вы были побеждены, но не по своей вине, а по моей». «Спасибо. Мой добрый Санчо, спасибо», — тихо сказал больной. «Ты так долго видел меня сумасшедшим, что и теперь еще не можешь поверить, что я образумился. Забудем наши прежние глупости» не забывая старинной дружбы. Теперь слушает тебя уже не прежний Дон Кихот, и я тебе скажу, употребив одно из любимых твоих пословиц, что после лета в лес по малину не ходит. Позволь же мне продолжать, друг мой. Затем Дон Кихот назначил свою наследницу Антонию Кихану, свою племянницу, с условием, чтобы она платила ежегодную пенсию старой ключнице и сделала некоторые подарки в знак памяти и дружбы бакалавру караски цирюльнику Николе и судье, которого он назначил душеприказчиком своим. Он кончил, прося прощения, в худых примерах, подданных им во время сумасшествия. Когда нотариус совершил печальную обязанность, Дон Кихот пожелал причаститься святых тайн и исполнил этот долг с таким благочестием и усердием, что возбудил всеобщее удивление и сожаление. Вечером, совершенно ослабев, он предал Богу душу свою. Героя Ломанчского похоронили великолепно, и Симеон Караско сочинил ему пышную эпитафию. Что касается оруженосца его Санчо, то он занялся по-прежнему земледелием и жил в довольстве, благодаря наследству, оставленному ему господином его, и двумстам червонцам, подаренным ему герцогинию, которая и после не забывала благодеяниями бывшего губернатора острова Баратарии. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Станислав Федосов.